Увы, струхнул Валийский стряпчий. Зонд подмышку и праведно потопал прочь. Зато уж вечерком, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку прикупить себе забавы за стенами аббатства Сэди Блэкис. Гордон повернулся к полкам.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 которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве 153 экземпляров, после чего пополнила остатки и даже так ни разу более не покупалась. От парадных стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с явно подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленная по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей подороже, а чем выше или чем ниже, тем дряхлей и дешевле. В книжных лавках отчетливо торжествует дарвинизм, жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творение мертвых свергнуты они или вознесены неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках величаво тлела классика, вымершие гиганты викторианской эры: Скотт, Карлейл, Мередит, Рескин, Патер Стивенсон. Имена на переплете пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь